я расскажу о той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта. Вдруг кончают неподдававшиеся завершению замыслы. Часто к их недовершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допущенной уверенности, что они завершены, и она передается потомству. Меняются привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъемом духа, и вдруг конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда по нежеланию защищаться очень похожий на самоубийство, и тогда спохватываются и сопоставляют. Носились с планами, издавали «Современник», собирались ставить крестьянский журнал, открывали выставку двадцатилетней работы и схлопатывали заграничный паспорт. Но другие, как оказывается, в те же самые дни видели их угнетенными, жалующимися, плачущими. Люди целых десятилетий добровольного одиночества вдруг по-детски пугались его, как темные комнаты, и ловили руки случайных посетителей, хватаясь за их присутствие, только бы не оставаться одним. Свидетели этих состояний отказывались верить своим ушам. Люди, получившие столько подтверждений от жизни, сколько она дает не всякому, рассуждали так точно, они никогда не начинали еще жить и не имели опыта и опоры в прошлом. Но кто поймет и поверит, что Пушкину 836 года внезапно дано узнать себя Пушкиным любого, Пушкиным 936 года, что настает время, когда вдруг в одно перерожденное, расширившееся сердце сливаются отклики, давно уже шедшие от других сердец, В ответ на удары главного, который еще живой и бьется и думает и хочет жить, что множившиеся все время перебои наконец так учащаются, что вдруг выравниваются и совпав с одраганиями главного, пускаются жить одною, отныне равноударной с ним жизнью, что это не на сказанге, что это переживается, что это какой-то возраст, порывисто-кровный и реальный, хотя пока еще и не названный, что это какая-то нечеловеческая молодость, но с такой резкой радостью, надрывающая непрерывность предыдущей жизни, что за неназванностью возраста и необходимостью сравнений она своей резкостью больше всего похожа на смерть, что она похожа на смерть, что она похожа на смерть, но совсем не смерть, отнюдь не смерть, и только бы, только бы люди не пожелали полного сходства. И вместе с сердцем смещаются воспоминания и произведения, произведения и надежды, мир созданного, и мир еще подлежащего созданию. «Какова была его личная жизнь?» — спрашивают иногда. Сейчас вы просветитесь насчет его личной жизни. Огромная, предельного разноречия область стягивается, сосредоточивается, выравнивается, и вдруг, вздрогнув, одновременностью по всем частям своего сложения, начинает существовать телесно. Она открывает глаза. Глубоко вздыхает и сбрасывает с себя последние остатки позы, временно данные ей в подмогу. Если вспомнить, что все это спит ночью и бодрствует днем, ходит на двух ногах и зовется человеком, естественно ждать соответствующих явлений и в его поведении.